Интерлюдия шестая. Аспирантка. Последний раз зомби, как их окрестила Диана, мы видели вчера, показался на берегу, порыскал, что-то вынюхивая, и убрался назад в лес. К счастью, никто из них не рисковал соваться в воду. То ли не умели плавать, то ли по какой-то причине ее опасались. Два дня назад, когда к нам прибежала женщина, мы ей не поверили. Решили, что у несчастной просто съехала крыша. Но она сумела убедить нас добраться до берега реки и посмотреть на все самим. Пока мы шли туда, мысли в голове крутились вокруг того, что мы с ней будем делать. Человек с психическим расстройством – это опасно. Решит, что мы тоже стали монстрами, и загонит нож в спину. Но и убивать ее, по сути, не за что». Впрочем, все они сразу куда-то ушли, когда мы дошли до Волги и рассмотрели происходящее на противоположном берегу. Вцепившись в ружье, я тогда думала только об одном. Как такое могло появиться на свет? Пусть люди сейчас убивают направо и налево, насилуют и режут глотки ради банки консервов или бутылки чистой воды. Но такое... Откуда это вылезло на белый свет? На той стороне реки лежал труп вокруг которого сгрудилось штук пять уродливых существ. Отсюда было сложно разобрать мелкие детали, но даже с учетом расстояния я видела явные физические дефекты. Непонятным образом искривленные руки, торчащие зубы, лысый лысые черепа. У одного уродца из живота росла третья нога, у второго была вторая пара рук, вдвое меньше основных. И передвигался он в основном на четвереньках. Полчаса мы наблюдали за тем, как они рвут на куски тела бедолаги. Когда одна из тварей начала колотить череп об дерево, пытаясь добраться до головного мозга, меня чуть не вырвало на землю. Когда она все-таки справилась и стал выковыривать его из расколотой головы, отвернулась уже Диана. Дождавшись, пока твари ушли, мы вернулись к своему дому, где уже внимательно выслушали истории женщины, надеясь понять хотя бы что-то. Когда она закончила рассказывать, стало понятно, Что понимание происходящего, эта информацию нам не добавит. Они жили недалеко от реки, небольшой хутор, заселенный в основном родственниками. С началом эволюции держались вместе, пару раз к ним забредали какие-то залетные путники, но серьезной опасности не представляли. Сами они тоже никуда не совались, получили свои баллы за выживание и все. Повезло, что было три охотничьих ружья, старых, но вполне рабочих. Все были куплены еще в прошлом поколении, так и оставшись в семьях, перешли по наследству. Все было хорошо, вплоть до момента, когда к ней прибежала двоюродная сестра, залитая кровью и оглашающая воздух воплями, говорила о каких-то монстрах, что убили ее мужа. У нее вышло сбежать, зарубив одного топором. Несмотря на крайне странную подачу информации, кровь и топор были неопровержимыми доказательствами того, что какая-то экстренная ситуация имела место быть. Поэтому они отправились к ее дому. Двое мужчин и двое женщин. И еще одна вместе со своей старой матерью осталась присматривать за тремя маленькими детьми. Добравшись до дома, во дворе они нашли только кровь. Тела хозяина нигде не было. Начав нехорошо коситься на его жену с окровавленным топором в руках, решили возвращаться. Уже на подходе услышали истушные крики и бросились вперед. Пока они бродили вокруг удаленного от них здания, И эти твари добрались до оставшихся людей. Осадили дом и пытались прорваться внутрь. Мужа рассказчицы прикончили во дворе, после того, как он разрядил свою двустволку. Кого-то убил, но сам погиб следующему. Второй открыл огонь из карабина, но монстры проявили признаки интеллекта и отступили. Из дома выбрались ждавшие женщины с детьми, и они все вместе побежали к Волге. Метров через пятьдесят на них снова напали. Первым сбили с ног вооруженного мужчину, который погиб почти сразу. Следом за ним начали рвать всех остальных. Женщина пыталась вытащить одного из своих детей, но споткнулась, и оба упали. Когда поднялась, то ее сына уже свернули шею. В итоге они добрались до перега вдвоем с двоюродной сестрой. Когда за ними вылетел монстр, то попробовал отмахаться от него топором, который все еще был сжат в руках. А наша собеседница рванула вниз к воде. Как переплыла реку, не помнит. Страшно было настолько, что даже не задумывалась о течении и холодной воде. Просто перла вперед. Добравшись до суши, сразу побежала, после чего наткнулась на нас. Как результат, последние двое суток мы стабильно дежурим на берегу Волги. Одновременно с этим обдумывая, куда можно отсюда перебраться. Егерский дом в заповеднике внезапно перестал быть надежным убежищем. Если кто-то из этих перекошенных уродов Может переправиться через реку То он один обеспечит массу проблем А если их будет целый отряд То мы точно погибнем Женщина осталась с нами Но с учетом ее морального состояния боец из нее никакой От мысли отвлекает движение На той стороне Волги Присматриваюсь Вроде обычный человек В какой-то длинной куртке И в капюшоне на голове Но движется нормальными шагами А не дерганными движениями Как зомби Обдумываю, стоит ли предупредить его об опасности, почти решаясь крикнуть, когда из-за деревьев показывается монстр, за ним еще один, закрывая рот и с удивлением наблюдая за ситуацией. Вместо того, чтобы броситься на мужчину, они просто трусят за ним следом, перемещаясь кривыми лунными движениями. «Да кто он такой?»